Глава 43. Вивена очнулась больная, усталая, голодная, мучимая жаждой, но живая. Она открыла глаза, испытывая странное ощущение, комфорт. Резко села на мягкой удобной кровати, голова тут же закружилась. Советую быть осторожнее. Прозвучал чей-то голос: Ты еще слаба. Вивена моргнула, проясняя зрение. И взгляд остановился на человеке, который сидел за столом спиной к ней. И, похоже, ел. К столу был прислонен черный меч в серебряных ножных. Ты. Я! ответил вашер, не отрываясь от еды. Вена оглядела себя и обнаружила, что на ней больше нет лохмотьев. Их сменила ночная сорочка из мягкого хлопка. Тело было чистым, а коснувшись волос, она обнаружила, что колтуны исчезли, но белый цвет остался. Так странно снова чувствовать себя чистой. Ты изнасиловал меня, робко спросила она. Вашер фыркнул. Меня не привлекают женщины, побывавшие в постели Дента. Я никогда не спала с ним, ответила она, не понимая, зачем оправдываться перед Вашером. Тот повернулся, и Вена отметила, что борода у него по-прежнему колочковатая и неровная, а одежда далеко не такая добротная, как та, что на ней. Он взглянул ей в глаза. – Дэн тебя одурачил, да? Она кивнула. – Дура! Она снова кивнула. Вашер вернулся к трапезе. – Этот дом принадлежит одной женщине, – сообщил он. – Я заплатил ей, чтобы она тебя мыла, одевала и меняла под тобой судно. «Я к тебе не прикасался». Вивена нахмурилась. «Что... что случилось?» «Ты помнишь бой на улице?» «С твоим мечом?» Он кивнул. «Смутно. Ты меня спас». Я вырвал из Лабдента орудие. Сказал он. «Только это и было важно». «Все равно. Спасибо». Несколько секунд он молчал и, наконец, проронил. «Да не за что». «Почему, почему мне так плохо?» «Трамария», — пояснил он. «В горах этой болезни не бывает, ее переносят насекомые. Скорее всего, ты подцепила ее за пару недель до того, как я тебя нашел. Если ты чувствуешь слабость, то все еще больна». Вивена коснулась лба. «Похоже, тебе пришлось не сладко», — заметил Вашер. «Головокружение, помрачнение рассудка, голод». «Да», — пробормотала она. «Ты это заслужила», — сказал он, не отвлекаясь от еды. Некоторое время Вивена не шевелилась. От пищи так приятно пахло, но, похоже, ее кормили, пока она пребывала в беспамятстве, потому что она была не так голодна, как можно было подумать. «Сколько времени я провела без сознания?» «С неделю», — ответил Вашер. «Тебе надо еще поспать». «Что ты собираешься со мной делать?» — вместо ответа он поинтересовался. «У тебя было биохроматическое дыхание. Ты отдала его Денту?» Вивена ответила не сразу. Вашер посмотрел на нее, подняв бровь. «Нет», – призналась она, отводя взгляд. «Я влила его в шаль, которая на мне была». Вашер поднялся и вышел. Вивене пришла в голову мысль о побеге, но вместо этого она выбралась из кровати и принялась доедать его завтрак – жареную рыбину. Морская пища больше ее не смущала. И, вернувшись, Вашер остановился в дверях, глядя, как Вивена расправляется с рыбой. Он не стал сгонять ее со стула, а просто придвинулся к столу другой. Немного подождав, он показал шаль выстиранную и чистую. «Это…» Вивена замерла с прилипшим к щеке кусочком рыбы. Вашер положил шаль на стол рядом с ее владелицей. «Ты ее возвращаешь?» – спросила Вивена. Он пожал плечами. Если там хранится дыхание, то мне до него не добраться. Только ты можешь его извлечь. Я не знаю приказа. Вивена взяла шаль в руки. Вашер снова вскинул бровь. Так ты освободилась из моих веревок, не пробуждая их? Она покачала головой. Тот приказ я угадала. Надо было получше вставить кляп. Что значит угадала? Я тогда вообще впервые применила дыхание. Да, конечно... «Ты же королевской крови!» «Что это значит?» Он только головой покачал, указывая на шаль и произнес «Дыхание твое ко мне! Вот нужный тебе приказ!» Вивена положила руку на шаль и произнесла эти слова. Все мгновенно изменилось. Головокружение прошло, мир заиграл яркими красками. Вивена резко втянула воздух, сотрагаясь от наслаждения и вернувшимся дыханием. Оно накатило с такой силой, что она соскользнула со стула, вздрагивая, словно в припадке. Это было изумительно. Она ощущала жизнь, ощущала Вашера и ореол яркого и прекрасного цвета вокруг него. Она снова была жива. Несколько секунд она просто купалась в этом ощущении. «Когда впервые обретаешь дыхание, оно потрясает», — сказал Вашер. Если возвращаешь его себе после часа-двух, то испытываешь не слишком сильные ощущения. Но подожди пару недель или хотя бы несколько дней и ощутишь себя так, будто принял дыхание впервые. Улыбаясь, чувствуя себя превосходно, она снова села за стол и вытерла рыбу с лица. – Болезнь прошла. – Разумеется, – ответил Вашер. – Насколько я могу судить, у тебя хватает дыхания как минимум для третьего возвышения. Ты никогда не заболеешь. Ты почти не будешь стареть. Конечно, если сумеешь удержать дыхание. Вивена с ужасом взглянула на него. «Нет», – заверил Вашер. «Я не собираюсь принуждать тебя отдать мне дыхание, хотя и стоило бы. От тебя куда больше проблем, чем пользы, принцесса». Она снова принялась за еду, че устоя себе увереннее. Теперь последние несколько недель казались кошмаром, нереальные иллюзии, не имеющие к ней отношения. Она на самом деле сидела на улице и попрошайничала, спала под дождем и жила в грязи, всерьез задумывалась о том, чтобы стать проституткой. Да, все это было. После обретения дыхания она не забыла пережд. Но может ее действиями управляло то, что она была тусклой. Внесло ли свой вклад и недомогание? Но в любом случае сильнее всего влияло простое отчаяние. «Ладно». Вашер встал и взял черный меч. «Пора идти». «Куда?» – с подозрением спросила Вивена. В прошлую встречу этот человек связал ее, заставил прикоснуться к мечу и оставил скляпом во рту. Вашер не обратил внимания на ее беспокойство и бросил на стол груду одежды. «Одевайся». Она перебрала ворох. Плотные штаны, туника, которую можно заправить в них, и жилет, надеваемый поверх туники – Все вещи были разных оттенков синего, и к ним прилагалось нижнее белье более бледного цвета. Это мужская одежда, заметила Вивена. Она практичным, ответил Фашер, направляясь к двери. Я не собираюсь тратить деньги на красивые платья, принцесса. Придется привыкать к таким вещам. Она открыла было рот, но тут же закрыла, проглотив возмущение. Она совсем недавно провела целых. Даже непонятно, сколько времени на улицах в тонкой, почти прозрачной рубашке, едва доходившей до середины бедер. Так что штаны и рубашку она приняла с благодарностью. – Постой! – и Вивена повернулась к Вашеру. – Я благодарна за одежду, но мне хотелось бы знать, что ты собираешься со мной сделать. Вашер задержался у двери. – У меня для тебя есть работа. Она содрогнулась, вспомнив о телах, которые показывал Дент, и об убитых Вашером людях. «Ты снова собираешься убивать, да?» Нахмурившись, он повернулся к ней. «Дэн что-то замышляет. Я хочу ему помешать». «Дэн работал на меня», — сказала Вивена. «Точнее, притворялся, что работал. Все, что он делал, было сделано по моему приказу. Но он лишь подыгрывал, чтобы я считала главной себя». Вашер разразился хохотом. И Вивена вспыхнула, ее волосы впервые после вызванного смертью Парлина Шока отозвались на ее настроение и покраснели. Ощущения были такими нереальными. Две недели на улице они показались ей вечностью, но теперь она выкупанная, накормленная, чувствовала себя почти самой собой, отчасти из-за дыхания, чудесного и прекрасного дыхания, с которым больше не хотелось расставаться. Это вообще не похоже на нее прежнюю. Кем же тогда она стала, имеет ли это значение? – Ты надо мной смеешься? сказала Вивена, глядя на Вашера. – Но я просто старалась сделать как лучше, хотела помочь моему народу в надвигающейся войне, бороться против Халандрена. – Халандрен тебе не враг. – Враг, – отрезала она. – И он собирается напасть на мой народ. – У жрецов есть веские причины поступить именно так. – Вивена фыркнула. Дэнс сказал, что каждый человек думает, что он поступает правильно. – На свою беду Дэн слишком умный. Он играл с тобой, принцесса. – Ты о чем? – Тебе ведь и в голову не приходило, – спросил Вашер. – Нападение на караваны, подстрекательство бедняков и дрессов к бунту, напоминание им о аварии и его обещаниях свободы, которые еще свежи в памяти. Твои выступления перед трущобными лордами, чтобы убедить их в том, что Идрис работает против холандренского правительства. Принцесса, ты говоришь, что каждый человек считает себя правым, а каждый, кто против тебя, заблуждается». Он взглянул ей прямо в глаза. «Ты хоть раз задумалась, что это ты можешь быть не на той стороне?» Вивена застыла. «Дент на тебя не работал», — продолжил Вашер. Даже не притворялся, что работает. Его нанял кто-то из города, чтобы разжечь войну между Идрисом и Халандреном. И последние несколько месяцев он пользовался тобой и добивался своей цели. Я пытаюсь выяснить почему. Кто за этим стоит и зачем ему нужна война? Вивена широко раскрытыми глазами опустилась на стул. Не может быть. Он ошибается. Ты была идеальной марионеткой. Добавил он. «Ты напомнила обитателям трущоб об их происхождении, и Дент использовал тебя, чтобы объединить их вокруг тебя. Двор богов сейчас в шаге от того, чтобы выступить в поход на твою родину. Не потому, что боги ненавидят эдрисцев, а потому, что они считают, будто идрийские мятежники уже напали на них». Он покачал головой. «Не могу поверить, что ты не осознавала своих поступков. Я считал, что ты намеренно помогала ему развязать войну». Вашер пристально посмотрел на нее. – Я недооценил твой идиотизм. Одевайся. Не знаю, хватит ли нам времени исправить то, что ты натворила, но попробовать надо. Одежда ощущалась странно. Штаны так облегали бедра, что Евена чувствовала себя голой. Отсутствие шелеста юбок казалось непривычным. Она шла рядом с Вашером, молча, с опущенной головой. Ее слишком короткие волосы даже нельзя было заплести в косу. Пока что Вивена не пыталась их отрастить заново. На это ушли бы необходимые ее телу силы. Они пробирались через эдрийские трущобы. И Вивена заставляла себя не дергаться от каждого звука, поминутно оглядываясь, чтобы проверить, не преследует ли кто-нибудь. Не намеревается ли этот уличный мальчишка стащить деньги, которые она заработала по прошайничествам? Не собирается ли эта компания громил продать ее Денту? не скрываются ли в этих тенях сероглазые, безжизненные, готовые к нападению резне. Они прошли мимо бродяжки, молодой женщины с перепачканной сажей лицом и ясными глазами, точный возраст которой было трудно определить. Она следила за ними голодным взглядом, пытаясь понять, можно ли у них что-нибудь стащить. Меч в руке Вашера послужил девушке достаточным предостережением. Вивена со странным ощущением общности проследила за тем, как та метнулась в переулок. «Цвета», – подумала она, – «неужели и я была такой?» Нет, ей было далеко до способности этой девушки. Вивена в своей наивности даже не поняла, что ее похитили, а потом она начала разжигать войну, не осознавая, что творит. Ты хоть раз задумалась, что это ты можешь быть не на той стороне. Вивена не знала, во что верить. Дэн так быстро ее одурачил, что она не решалась принимать то, что говорил Вашер. Однако теперь она видела подтверждение тому, что сказанное им правда. Дэн всегда организовывал встречи с пользующимися самой дурной репутацией людьми города. Наемник вроде него вряд ли был знаком только с такими. Но как раз им хаос войны пришелся бы по душе. Нападение на систему снабжения халандренцев не только затруднили бы управление. Ну и побудили бы жрецов атаковать, пока силы еще не подорваны. Кроме того, потери разозлят их еще больше, все это создавало леденящее ощущение, которое она больше не могла игнорировать. «Дэн заставил меня поверить, что война неизбежна», – прошептала она, шагая по трущобной улице. – Мой отец считает, что она неизбежна. Все утверждают, что она начнется. – Они не правы, – ответил Вашер. Идрис и Халандрен десятилетиями стоят на пороге войны. Но неизбежной она не была никогда. Чтобы королевство напало, надо убедить Возвращенных, а они обычно слишком поглощены собой и не желают ничего настолько разрушительного, как война. Принести успех может только упорная деятельность. Сначала убедить жрецов, потом заставить их обсуждать проблему до тех пор, пока боги им не поверят. Вивена уставилась на грязные улицы, заваленные пестрым мусором, и прошептала, «Я в самом деле ни на что не гожусь, да?» Вашер покосился на нее. Сначала отец отправил жены королю богу вместо меня сестру. Я последовала за ней, но даже не осознавала, что делаю, и Дэн перехватил меня в первый же день. Сбежав от него, я и месяца не провела на улице, как меня ограбили, избили и снова поймали. А теперь ты говоришь, что я собственноручно привела мой народ на грань войны. Вашер фыркнул, не придавай себе слишком большого значения. Дент уже долго работает над этой войной. Судя по тому, что я слышал, он подкупил самого идрийского посла. Вдобавок, в правительстве Халандрена есть люди, которые хотят конфликта. Они-то и наняли Дента. Все это обескураживало. Слова ваши звучали разумно, но и слова Дента тоже. Ей необходимо узнать больше. Ты хотя бы догадываешься, кто они? Те, кто нанял Дента? Вашер покачал головой. – Думаю, кто-то из богов. Может, кучка интригантов из их числа. А может, группа жрецов, которые действуют сами по себе. Они снова замолчали. – Почему? – наконец спросила Вивена. – Мне откуда знать? – ответил Вашер вопросом. – Я даже не могу выяснить, кто за этим стоит. «Нет, я не об этом. Почему ты ввязался в дело? Что тебе до него?» «Потому что…» – ответил Вашер. «Потому что что?» Вашер вздохнул. «Слушай, принцесса, я не такой, как Дент. Я не умею играть словами, как он, и я вообще не слишком люблю людей. Не жди, что я с тобой буду болтать, понятно?» Вивенна удивленно закрыла рот и подумала. Если он пытается манипулировать, то очень странным способом. Их целью оказалось обшарпанное здание, стоящее на не менее обшарпанном перекрестке. Когда они приблизились, Вивена остановилась, мысленно вопрошая, как возникают такие трущобы. Здесь намеренно строили так скучно и небрежно. Были ли эти улицы, как и другие, виденные ею прежде, частью более благополучного района, но потом обветшали? Вашер схватил ее за руку, подтолкнул к двери и постучал рукоятью меча. Через секунду дверь со скрипом приотворилась, и в щель выглянула пара испуганных глаз. Здороги! – бросил Вашер, раздраженно распахивая дверь настишь и втаскивая Вивену внутрь. Молодой человек шарахнулся в сторону, прижимаясь к стене коридора и давая им пройти, а потом закрыл за ними двери. Вивена понимала, что должна испугаться или хотя бы рассердиться на такое обращение. Но после того, через что она прошла, это казалось такой малостью. Вашер выпустил ее руку и начал спускаться по лестнице. Вивена осторожно последовала за ним. Темная лестница напоминала ей о погребе в убежище Дента, заставив вздрогнуть. Но, к счастью, внизу она обнаружила, что здесь сходство погребов заканчивается. В этом оказались деревянные стены и пол. В центре комнаты лежал ковер, на котором сидело несколько человек. Двое из них встали, когда Вашер сошел с лестницы. Вашер! воскликнул один из них. Добро пожаловать. Хочешь выпить? Нет. Собравшиеся неуверенно переглянулись. Вашер отбросил меч в сторону и тот с лязгом ударился о дощатый пол. Затем Вашер вытолкнул Вивену вперед. Волосы, сказал он. Она медлила. Вашер использовал ее так же, как Дент, но она предпочла его не сердить и подчинилась, сменив цвет волос. Мужчины восторженно возрились на нее, а некоторые даже склонили головы. «Принцесса?» – прошептал кто-то. «Скажи им, что ты не хочешь, чтобы они воевали!» – велел Вашер. «Не хочу», – честно повторила она. «Я никогда не хотела, чтобы мой народ сражался с халандренцами. Наши почти наверняка проиграют» собравшиеся перевели взгляд на Вашера. «Но она же сотрудничала с трущобными лордами. Почему она изменила свое мнение?» Вашер посмотрел на нее. «Ну, почему она изменила мнение? А изменила ли? Все случилось так быстро...» «Я...» — произнесла Вивена. «Я прошу прощения, я...» «Не понимала. Я никогда не хотела войны. Я думала, что она неизбежно пыталась подготовиться к ней, хотя, возможно, мною манипулировали». Кивнув, Вашер отодвинул ее и подошел к сидящим на ковре людям. Евена осталась на месте, охватив себя руками, ощущая пальцами непривычную ткань, туники и кортки. «Это идрисцы, поняла она, вслушиваясь в их акцент. «И они видят меня, свою принцессу в мужской одежде». «Почему меня вообще волнуют подобные вещи, когда вокруг такое происходит?» «Итак», – произнес Вашер, присаживаясь на корточки. «Как вы собираетесь все это прекратить?» «Постой», – сказал один из мужчин. «Ты ждешь, что мы передумаем? Несколько слов принцессы, и мы уже должны верить всему, что ты рассказываешь?» «Если Халандрен развяжет войну, вы все покойники», – рявкнул Вашер. «Вы что, не понимаете?» Как думаете, что случится в трущобах с идриссами? Если вы считаете, что сейчас все плохо, то подождите, пока вас не сочтут пособниками врага. Мы это знаем, Вашер, — сказал другой. Но чего ты одна ждешь? Что мы подчинимся халандренцам, чтобы прогнулись и поклонялись их ленивым богам? Меня не волнует, что вы сделаете, — ответил Вашер. Если это не будет угрожать безопасности правительства Халандрена... «А может, нам стоит признаться, что надвигается война и бороться?» – заметил третьим. «Может, ручебные лорды правы? Может, лучше всего будет надеяться на победу Идриса? Они нас ненавидят!» В глазах молодого человека двадцати с небольшим лет блеснул гнев. «Обращаются с нами хуже, чем со статуями на улицах! Мы для них хуже безжизненных!» «Мне знаком этот гнев», – подумала Вивена. «Я ощущала его и все еще ощущаю гнев на Холандрен. Сейчас его слова были для Вивены пустым звуком. Если честно, она никогда не видела злобы со стороны халандренцев. Если что и было, то только безразличие. Они воспринимали ее просто как прохожую на улице. Может, потому она их и ненавидела. Всю жизнь Вивена пыталась стать важной для них и считала себя жертвой чудовища Халандрена и его короля бога, а вышло так, что и его жителям она казалась просто безразлична. Им было на нее плевать. И это приводило ее в бешенство. Один из эдрисцев, пожилой человек в темно-коричневой шапке, задумчиво покачал головой. «Среди людей назревает беспокойство, Вашер. Половина наших уже поговаривает о том, чтобы взять штурмом двор богов. Женщины запасаются пищей, ожидая неизбежного». Наша молодежь тайно собирается ищет в джунглях легендарную армию Калада. Они верят в старую легенду? спросил Вашер. Идрисис пожал плечами. Она дает надежду. Сокрытая армия, оказавшаяся достаточно мощной, чтобы чуть не одержать верх во всеобщей войне. Меня пугает невера в мифы, заметил другой. А то, что наша молодежь помышляет об использовании армии безжизненных. Фантомы Калада и еще чего, он сплюнул. «Это значит, что мы в отчаянии», — сказал один из стариков. «Люди озлоблены. Мы не в силах остановить беспорядки, Вашер. Особенно после резни, что случилось несколько недель назад». Вашер грохнул кулаком о пол. «Вот этого они хотят! Вы глупцы, если не видите, что представляете своим врагом идеальных козлов отпущения!» Неправительство натравило безжизненных на трущобы. Кто-то внедрил в отряд несколько безжизненных с измененными командными фразами и приказал им убивать, чтобы все полетело кувырком. — Что? — вскинулась Вивена. — Холантренская теократия перегружена бюрократической тупостью и инерцией, — продолжил Вашер. Она не сдвинется с места, пока ее не толкнут. Если на улицах вспыхнут бунты, то это будет как раз на руку сторонникам войны. «Я могу помочь», – подумала Вивена, наблюдая за реакцией дристов. Она инстинктивно понимала их так, как Вашер понять не мог. Он приводил хорошие аргументы, но подход был неверным, и ему не хватает авторитета. Она может помочь, но стоит ли? Вивена пребывала в растерянности. Если Вашер прав, то она была марионеткой в руках Дента. Она в это поверила, но как узнать, не делает ли Вашер того же? Хотела ли она войны? Нет, конечно. Особенно войны, в которой Идрису будет очень тяжело выжить, не говоря уже о победе. Вивена изо всех сил старалась подорвать способность Халандрена навести войну. Так почему она даже не подумала о том, что ее можно предотвратить? – А ведь думала… – осознала она. – Это был мой первоначальный план еще в Идрисе. Я намеревалась стать новой невестой короля бога и отговорить его от войны. Она отказалась от этого плана. Нет, я ею манипулировали, когда она это сделала. Не имеет значения, что именно ее переубедило. Мнение отца, неотвратимости войны, ловкость Дента или то и другое. Изначально Вивена стремилась предотвратить конфликт. Это был лучший способ защитить Идриса и как она теперь понимала защитить Сири. Она практически отказалась от спасения сестры, сосредоточившись на своей ненависти и надменности. Если она остановит войну, это не защитит Сирии от насилия короля бога, но, возможно, не позволит использовать ее как марионетку или заложницу, или даже спасет ей жизнь. Для Вивены этого было достаточно. — Слишком поздно, — сказал один из собравшихся. — Нет, — выдохнула Вивена. — Пожалуйста. Сидевшие замолчали и посмотрели на нее. Она вошла в круг и опустилась на колени. «Пожалуйста, не говорите так». «Но принцесса!» – произнес один из них. «Что мы можем сделать? Трущобные лорды разбудили гнев в людях. В отличие от них, у нас нет власти». «У вас должно быть влияние», – ответила она. «Вы кажетесь мудрыми людьми. Мы просто обычные работяги», – сказал другой. «У нас нет богатства». «Но люди к вам прислушиваются?» – спросила Вивена. «Некоторым». «Как объяснить им, что у них есть выбор?» Вивена склонила голову. «Скажите, чтобы они были сильнее, чем была я. Идрисы в этих трущобах, я видела их силу. Если сказать им, что их использовали, то, возможно, они перестанут поддаваться чужому влиянию». Мужчины замолчали. «Я не знаю, все ли сказано этим человеком, правда?» Она кивнула на Вашера. «Но я знаю, что Идрису в этой войне не победить». Нам надо приложить все усилия, чтобы предотвратить ее, а не раздувать. Ее щека обожгла слеза, волосы стали белыми. «Видите, я более не так сдержана, как подобает принцессе и последовательнице Остра. Я опозорена на ваших глазах, но прошу, не дайте моей ошибке стать для вас роковой. Халандренцы не ненавидят нас, они едва нас замечают». «Я знаю, как это раздражает, но если вы заставите замечать вас, круша и разрушая их город, это лишь воспламенит гнев против нашей Родины». «Так мы что, просто поднимем лапки?» – бросил молодой парень. «Позволим им отоптаться по себе? Какая разница, намерены они или нет? Нас все равно давят». «Нет», – ответил Вивеном. «Должен быть способ получше. Сейчас королевой стала ядриска». И, возможно, если дать халандренцам время, они преодолеют предрассудки. Мы должны направить все усилия на то, чтобы удержать их от нападения. – Вы… вы здраво говорите, принцесса, – заметил пожилой человек в шапке. – Но, простите мне дерзость, но среди нас есть те, кого Идрис больше не волнует. Он подвел нас перед тем, как мы его покинули, и теперь мы не можем вернуться. – Мы Идрисы, – сказал один. «Но наши семьи здесь, и это важнее!» и Месяц назад Вивена бы оскорбилась. Однако проведенное на улицах время заставило ее немного узнать о том, что может сделать с человеком отчаяние. Что такое Идрис, если голодает семья? Собравшихся здесь нельзя винить за такое отношение. «Думаете, вам станет лучше, если Идрис завоюют? спросил Вашер. «Если начнется война, с вами будут обращаться еще хуже, чем сейчас». «Есть и другой путь», — сказала Вивена. «Я знаю о ваших бедах. Если я пойду к отцу и все ему объясню, вероятно, мы сможем найти способ вернуть вас в Идрис». «Вернуться в Идрис?» — переспросил один из собравшихся. «Моя семья живет в Холандрене уже 50 лет». «Да, но пока жив король Идриса», — ответила Вивена. У вас есть союзник. При помощи дипломатии мы можем улучшить ваше положение. Мы не заботим короля. Печально заметил другой. Вы заботите меня. Возразила Вивена. Так и было. Странное дело, но в глубине души она ощущала больше родства с местными адрисцами, чем с оставшимися в горах. Она их понимала. Нам надо найти способ привлечь внимание к вашим страданиям, не вызывая ненависти. Продолжала она. Мы его найдем. Как я говорила, моя сестра замужем за самим королем богом. Возможно, с ее помощью мы можем убедить его улучшить условия в трущобах. Не потому, что он устрашится насилие, которое наши люди способны применить, а потому, что посочувствует их положению. Она по-прежнему пристыженно стояла на коленях перед собеседниками. стыдясь своих слез, нескромной одежды, испутанных коротких волос. стыдясь того, что она их так подвела. Как я могла так легко провалиться? — подумала Вивена. — Меня считают такой подготовленной, способной все контролировать. Как я могла так разозлиться, что забыла о нуждах народа лишь потому, что захотела отплатить Халандрену? — Она искренна, — наконец сказал один из мужчин. — Это я признаю. — Не знаю, — возразил другой. — Мне все равно кажется, что уже поздно. — Если дело в этом, — промолвила Вивена, по-прежнему глядя в пол, — «Что вам терять? Подумайте о том, сколько жизней можно спасти. Обещай, Идрис больше о вас не забудет. Если вы добьетесь мира с Халандреном, я сделаю так, что на не вас будут чествовать как героев». «Героев? Да?» – спросил кто-то. «Будет неплохо остаться в памяти героем, а не кем-то, кто смотался из гор в бесстыжих Халандрен». «Прошу», – прошептала Вивена. «Я посмотрю, что могу сделать». Заметил один из собравшихся, поднимаясь. И еще несколько человек согласились и тоже поднялись, пожимая руку Вашера, и Вивена оставалась на коленях, пока они не ушли. В итоге в комнате остались только она и Вашер. Сев напротив Вивены, он сказал «Спасибо». – Я не для тебя это сделала, – прошептала она. – Вставай. Идем. Я хочу тебе кое с кем познакомить. "Я". Вивена села на ковре, пытаясь разобраться в своих чувствах. – Почему я должна поступать так, как ты велишь? Откуда мне знать, что ты меня не используешь, что не лжешь, как Дент? – Ниоткуда. – Вашир поднял меч. – Просто делай, как я говорю. – Так я пленница? Одарив ее пристальным взглядом, он подошел и присел на корточки. – Послушай, мы оба согласны, что война обернется бедой для Идриса. Я не собираюсь брать тебя на рейды или заставлять встречаться с трущобными лордами. Тебе нужно только объяснять людям, что ты не хочешь войны. А если я не захочу этого делать? Спросила она. Ты меня заставишь? Мгновение он смотрел на нее. Потом тихо выругался и встал. Вытащив что-то из мешка, он кинул это вивенье. Предмет звякнул ударившись о ее грудь и упал на пол. Ступай, сказал он. «Возвращайся в Идрис, я все сделаю и без тебя!» Вивена продолжила сидеть, уставившись прямо перед собой, а Вашер направился к выходу. Она поймала себя на том, что шепчет. «Дент меня использовал, и что хуже всего, я по-прежнему чувствую себя так, будто произошло недоразумение. Будто он в самом деле мой друг, и я должна пойти к нему и выяснить, почему он сделал то, что сделал. Может, мы все просто запутались?» Закрыв глаза, она опустила голову на колени. «Но затем я вспоминаю, что он сделал. Мой друг Парлин мертвый. Солдаты моего отца в мешках. Я запуталась». В подвале воцарилась тишина. Наконец, Вашер произнес: «Принцесса, ты не первая, кого он обдурил. Дент очень нюшлый. Человек вроде него может иметь недоброе сердце. Но если он весел и обаятелен, то его послушают. Даже полюбят. Она подняла голову, моргая заплаканными глазами. Вашер отвернулся и сказал. «А я не такой. Я не умею вести беседы. Я раздражаюсь, срываюсь на людей. Популярности это мне не прибавляет. Но я обещаю, что не стану лгать тебе». Он посмотрел в глаза Вивене. «Я хочу остановить войну. Только это для меня сейчас важно. Я обещаю». Она не была уверена, что верит ему, и все же поняла, что хочет верить. – Идиотка… – мысленно обругала она себя. – Тебя попросту опять обманут. Она уже убедилась в том, что плохо разбирается в людях. Тем не менее, она не стала поднимать кошелек. – Я хочу помогать. Но только если ты не будешь впутывать меня ни во что, кроме объяснений перед людьми, что я хочу уберечь Идрис от опасности. – Этого довольно. — Вивена смутилась. — Ты в самом деле думаешь, что мы сумеем предотвратить войну? — он пожал плечами. — Может быть, если я сдержусь и не выбью все цвета из этих идрисов, которые ведут себя как идиоты. — Пацифист с буйным нравом, — горестно подумал Вивена. — Ну и сочетание. Почти как набожная идрийская принцесса, у которой биохроматического дыхания хватит на жителей небольшой деревни. «Есть и другие подобные места», — сказал Вашер. «Я покажу тебя людям и там». «Хорошо», — ответила Вивена, поднимаясь и стараясь не глядеть на меч. Даже сейчас он странным образом вызывал у нее дурноту. «Людей на встречах будет немного. У меня нет связей Денте, нет друзей среди влиятельных персон. Я знаком только с рабочими. Мы сходим в красильные цеха, может быть, даже на поля». Хорошо. Согласилась Вивена. Не проронив больше ни слова, Вашер поднял кошелек и вывел ее на улицу. «Ну вот», — подумала Вивена. «Все сначала».